Глава 18. По следу. В комнате номер 26 отеля Золотой лев шел неторопливый разговор. Утренний солнце играло на фарфоре кофейных чашек, только что принесенных горничной. Стародворский сделал глоток бодрящего напитка. Почувствовав ароматный вкус свежемолотой арабики, он проронил. Как же хорошо здесь! Ни войны, ни года. С первого дня нахождения в Ривели чувствуя себя неловко. Живу в комфорте, как настоящий буржуа. А в это время красноармейцы гибнут под саблями белополяков. На фронте грязь, вши кровь. — Ничего не поделаешь, Георгий Александрович. Для нас с вами фронт сегодня проходит именно здесь, на вражеской территории. Затянувшись сигареты, вымолвил Ксензовский и спросил. Вы получили шифровку из Москвы о дате прибытия «Золотого парохода»?» Вчера вечером прислали две телеграммы от Совнаркома и Тещерина лично. В первой сообщили, что я назначен главой торгового представительства в Эстонии вместо Оржиха, а в другой говорилось, что судно «Парижская коммуна» войдет в Таллинскую гавань в воскресенье 5 сентября в 2 часа пополудни. «Крафту в Стокгольм сообщили?» «Сразу же!» а мы сможем в случае необходимости связаться с его судном уже после выхода из порта. Такая возможность предусмотрена. Отлично. Тогда надо поторопиться с расследованием убийства Минора. Задумчиво изрек разведчик. Как вы помните, инспектор Сар сказал нам, что здесь находится господин Ардашев, заклятый враг советской власти. Могу предположить, что его появление в Ревели не случайно. «Тут все на виду. Не удивлюсь, если вы с ним случайно встретитесь, например, в старом городе. Я его уже видел». «А он вас?» — спросил Стародворский и напрягся. «Надеюсь, что нет». «Где же это случилось?» «В церкви святого Олафа». Сензовский затушил сигарету и сказал. «Георгий Александрович, помните, я взял записную книжку Минора?» «Да, конечно». В ней я обнаружил номер телефона под литерами КБ-418. Я попросил телефонистку соединить меня с этим абонентом. Трубку подняла вдова Карла Бартелсона, бывшего органиста церкви Святого Олафа. Получается, что минор был каким-то образом с ним связан. Естественно, я решил зайти в церковь и попытаться что-нибудь разузнать. Я занял скамью почти у алтаря и ждал, пока новый органист закончит играть и покинет верхний ярус. Орган замолчал, но на хорах раздавались чьи-то приглушенные голоса. Так вот первым спустился Ордашев. Когда он ушел, я поднялся на хоры. Новый органист принял меня за полицейского, и я не стал его в этом разубеждать». Он показал мне четыре рукописные ноты в партитуре пьесы Сен-Санса «Пляска смерти» и сказал, что, когда покойный их заметил, то будто бы чего-то испугался, и в этот момент ему в спину вонзилась стрела из арбалета. «А что за ноты?» «До ди фади ля, какая «Какая-то чепуха». «Вы ошибаетесь. В них таится вполне ясный смысл». Ксензовский допил кофе и пояснил. «Мы уже знаем с вами, что минора оставили черную метку на оконном стекле. Вот я и подумал, что эти ноты тоже должны были иметь четкий смысл. И вчера ночью я все понял. Не буду вдаваться в детали, но они означают древнеримскую эпитафию «Викси». «Я жил» или «Моя жизнь закончена». Это почти то же, что и Морс в комнате минора». Сия эпитафия была популярна и в средние века, я уверен в том, что господин Ардашев уже расшифровал музыкальную угрозу и теперь пытается отыскать убийцу. А зачем ему это нужно? Минор, скорее всего, был им завербован, и он хочет выяснить, кто и зачем его прикончил. Вы утверждаете, что старый большевик Михаил Иосифович Минор «Не раз доказавший свою преданность партии, был скрытый враг?» Ошалело, выпущив глаза, спросил Стародворский. «У него не было выбора. Я проверил заключенные им сделки от имени представительства, кстати, подписанный вами, и пришел к выводу, что он бессовестно обворовывал наше молодое государство». «Господи, вы меня огорошили! Как же так? Столько лет Михаил Иосифович был честен, предан, И на тебе. Ревизор, который должен скоро приехать, без особого труда подтвердит мои слова. Я и так вам верю, Константин Юрьевич. Думаю, это стало известно Ардашеву, и он его завербовал. Но откуда Ардашев мог знать о проделках Минора? Стародворский поднял глаза на собеседника и спросил. Он же не имел доступа к документам. Вероятно, от своего агента который либо сам внедрен в наше представительство, либо имеет другого агента, сидящего в петербургской гостинице. — По-вашему, у нас засел вражеский лазутчик? — слегка нахмурившись, спросил дипломат. — К сожалению, это так. А как определить, кто он? — Для этого надо установить негласную слежку за Ардашевым. Он выведет нас на своего человека. Но сначала неплохо бы отыскать самого бывшего присяжного поверенного. В Ревеле не так много гостиниц. Я протелефонировал в каждую, и мне сообщили, что Ардашев останавливался в отеле «Рояль», но недавно съехал. Видимо, полицейский инспектор рассказал ему, что назвал нам его фамилию. — Крим Пантелеевич — известный конспиратор. Если ляжет на дно, не отыщешь. Не удивлюсь, если узнаю, что Оржих — предатель бесконечной пьянки, разврат. От него можно ждать чего угодно. Он первый, кого я начал проверять, однако пока у меня нет причин для его подозрений. Возможно, агент Ардашева вполне порядочный и незаметный служащий, как говорят англичане, Stillwaters, run deep. Stillwaters, round deep, английский. Тихие воды глубоки. В тихом моменте черти водятся. Примечание автора. — Так чаще всего и бывает. — Если Минор был агентом Ордашева, тогда выходит, что ему известно о всей нашей операции с царским золотом? Потерев лоб, предположил Стародворский. — Совершенно верно, поэтому его надо обязательно найти. Ксензовский поднялся, подошел к двери в углу номера и подергал за ручку. Она оказалась заперта. — Куда ведет эта дверь? — В соседний номер. Это чулан для багажа. Он мне не нужен, и я попросил его закрыть, пояснил постоялец. Значит, туда можно попасть из другого номера? Да. А кто сейчас в нем живет? Не знаю, не слежу за этим. Сензовский вышел в коридор и повернул ручку двери соседнего номера. Замок оказался закрытым. Он возвратился в комнату, подошел к камину и, рассматривая его, проговорил. «Георгий Александрович, вы сказали, что вчера вечером получили две телеграммы от Чечерина. Насколько я понимаю, их расшифровали в петербургской гостинице и принесли вам тексты, так?» «Да, два листа с печатным текстом в заклеенном конверте. Не могли бы вы мне их показать?» «Я сжег их в камине. Но он вычищен. По всем вероятям, горничная убрала». «И когда же она успела, если вчера вечером вам доставили конверт, а сейчас только 11 часов?» «Наверное, когда мы с вами были на завтраке в ресторане». Он оглядел комнату и добавил, «Да, точно, кровать же заправлена». «Вы видели, как бумага истлела?» «Нет, я все бросил в камин и спустился на завтрак. Там встретил вас. Потом мы поднялись ко мне. Как видите, горничная навела порядок». «Вы имеете в виду ту симпатичную мадам, что приносила нам кофе?» «Да, она русская. Ее зовут Анастасия. Вероятно, беженка. У нее грамотная речь, вероятно, неплохо образована». Послышалось, как щелкнул чей-то дверной замок. Сензовский замер на секунду, затем выскочил в коридор. Открыв дверь, он увидел тележку для уборки номеров и силуэт, той самой горничной, о которой только что говорили.